Было для Венеции нечто непонятное, какая-то загадка, над которой он мучительно ломал себе голову. Он чувствовал, что Акта сказала правду и что он Лиге не был безразличен. Но если так, почему же она предпочла скитание и нищету, его любви, его ласкам, пребыванию в его роскошном доме? Ответа на этот вопрос он не находил, только мало-помалу начинал смутно ощущать, что между ним и Лигией и их понятиями, между миром его и Петрония и миром Лигии и Помпонии и существует различие и непонимание, глубокое как пропасть, которую ему не под силу заполнить и сгладить. Временами ему казалось, что он Лигию потеряет, и при этой мысли его покидали те остатки хладнокровия, которые пытался в нем поддержать Петроний. В иные мгновения он сам не знал, любит он Лигию или ненавидит, а понимал лишь то, что должен ее найти, и предпочел бы, чтобы земля его поглотила, нежели ему не видеть ее и не завладеть ею. В воображении своем Венеция иногда видела ее так отчетливо, будто Анна стояла перед ним. Он вспоминал каждое слово, им сказанное ей и от нее услышанное, Он ощущал ее рядом, на своей груди, в своих объятиях, и тогда желание, как пламя, возгоралось в нем. Он любил ее, призывал ее, а при мысли, что он был любим и что она могла бы по доброй воле исполнить все, чего он от нее желал, его охватывала глубокая неодолимая печаль, и беспредельная нежность волнами затопляла сердце. Но бывали также минуты, Когда бледнее от бешенства, он упивался мечтами о том, какие унижения и муки причинит Легии, когда ее найдет. Ему хотелось не только владеть ею, но видеть ее униженной, покорной рабыней, и вместе с тем он сознавал, что если бы у него был выбор, стать ее рабом или никогда в жизни больше ее не увидеть, он бы предпочел быть ее рабом. А в иные дни он с наслаждением представлял себе следы, какие оставила бы на ее розовом теле плеть и то, как он целовал бы эти следы. И часто ему приходило на ум, что он был бы счастлив, если бы мог ее убить. От таких терзаний, грез, сомнений и тоски он совсем извелся и даже подурнел лицом. И с челядью своей стал обращаться сурово и жестоко. Его рабы, даже вольноотпущенники, приближались к нему с трепетом, а так как немилосердные и несправедливые наказания сыпались без всякой причины, в их сердцах пробудилась тайная ненависть. Винницы же, чувствуя это и сознавая свое одиночество, мстил им с удвоенной яростью. Только в обращении с Хелоном он себя сдерживал, опасаясь, как бы тот не прекратил поиски, А грех, смекнув это, все уверенней подчинял его волю и становился все более требовательным. Сначала он в каждый свой приход уверял Венеции, что дело пойдет легко и быстро. Теперь же стал придумывать всяческие трудности. И хотя по-прежнему ручался в успехе поисков, не скрывал, что продолжаться они будут еще немало. И вот после долгих дней ожидания Хелон, наконец, явился с таким мрачным лицом, что Вениций при виде его побледнел и, бросившись навстречу, едва нашел силы спросить. «Ее нет среди христиан?» «Ты угадал, господин», — отвечал Хелон. «Но зато я нашел среди них лекаря главка». «О чем ты говоришь? Кто это такой?» Ты, видно, забыл, господин, про старика, с которым я шел из Неаполиса в Рим и, защищая которого, лишился этих двух пальцев, от отчего не могу держать в руке стиль. Разбойники, захватившие его жену и детей, пырнули его ножом. Я оставил его умирающим в гостинице возле Ментурн и долго его оплакивал. Увы, я убедился, что он до сих пор жив и состоит в христианской общине Рима. Вениций, все еще не понимая, к чему клонит Хелон, понял только, что этот главка видимо, почему-то является помехой в поисках Лигии. Подавив закипающий в нем гнев, Вениций заметил. «Если ты его защищал, он должен быть тебе благодарен и помогать». «Ах, достойный трибун! Даже боги не всегда бывают благодарны, что уж говорить о людях». «Да, разумеется, он должен был мне быть благодарен». К сожалению, у старика ум слабоват, да еще затуманен годами и горестями. По этой причине он не только не благодарен мне, но, как узнал я от его единоверцев, обвиняет меня в том, будто я сговорился с разбойниками и будто я виновник его несчастья. Вот и награда мне за мои два пальца. «Я уверен, негодяй, что так и было, как он говорит», — сказал Вениций. Тогда тебе известно больше, чем ему, господин. С достоинством возразил Хелон. Он-то лишь предполагает, что так было. Однако это не помешало бы ему созвать христиан и жестоко мне отомстить. И он наверняка сделал бы так, а они наверняка бы ему помогли. К счастью, он не знает моего имени. А в молитвенном доме, где мы встретились, он меня не заметил. Я-то сразу его признал и в первую минуту хотел броситься ему на шею. Удержала только благоразумие да привычка взвешивать каждый шаг. И вот, выйдя из молитвенного дома, я стал расспрашивать о нем. И те, кто его знает, сказали, что это, мол, человек, которого предал его дорожный спутник, когда они шли из Неаполиса. Иначе мне бы и не вдомек было, что он такое рассказывает. «Какое это имеет для меня значение?» Говори, что ты видел в молитвенном доме. Для тебя это не имеет значения, господин, но для меня имеет, причем как раз такое, как собственная моя шкура. И поскольку я желал бы, чтобы мое учение пережило меня, я предпочитаю отказаться от обещанной тобою награды, чем рисковать жизнью ради ублажения мамоны, без которой я как истинный философ тоже сумею и жить, и искать божественную истину. Но тот в Вениции, приблизившись к нему с угрожающим выражением лица, заговорил приглушенным голосом. — А кто тебе сказал, будто смерть от руки Главка поразит тебя быстрее, чем от моей руки? Откуда ты знаешь, собака, что тебя через минуту не закопают в моем саду? Хелон, который был трусом, взглянул на Вениция и вмиг понял, что еще одно неосторожное слово, и он погиб бесповоротно я буду ее искать господин, и я ее найду, поспешно воскликнул он. Наступила тишина, в которой слышалось лишь учащенное дыхание Вениция, да отдаленное пение трудившихся в саду рабов. Только когда грек убедился, что молодой патрице несколько успокоился, он снова заговорил. Смерть прошла рядом со мною, но я смотрел на нее столь же спокойно как сократ. Нет господин. Я не говорил, что отказываюсь искать девушку. Я только хотел сказать, что теперь поиски связаны для меня с большой опасностью. Ты вот сомневался, существует ли на свете иврицей. И хотя убедился собственными глазами, что сын моего отца говорил тебе правду, теперь ты считаешь, будто я выдумал главка. Увы, если бы он был только моим вымыслом. «Если бы я мог, как прежде, бывать у христиан, ничего не опасаясь, я бы за это отдал жалкую старую рабыню, которую купил третьего дня, чтобы она заботилась обо мне, дряхлом и увечном. Но главк жив, господин, и если он меня увидит, ты уже меня не увидишь. И тогда кто тебе найдет девушку?» Тут он опять умолк и утер слезы, после чего продолжал. Но пока главк жив, как мне ее искать, если каждую минуту я могу его встретить? А коль встречу мне конец, и со мной вместе конец поиском. К чему ты клонишь? Как тут быть? И что ты намерен делать? — спросил Вениций. — Аристотель учит нас, господин, что менее важное надлежит приносить в жертву более важному. А царь Приам говаривал, что старость — тяжкое бремя. Так вот, бремя старости и несчастья гнетет главка уже давно и так немилосердно, что смерть будет для него благодеянием. И согласно Синеке, что есть смерть, как не освобождение? «Поясничай с Петронием, а не со мною. Лучше скажи, чего ты хочешь. Ежели добродетель это поясниченье, да позволят мне боги остаться паяцем навек». «Я хочу устранить главка, господин, ибо пока он жив и моя жизнь, и наши розыски под угрозой. Так найми людей, которые забьют его насмерть палками, а я им заплачу. Они с тебя сдерут, господин, а потом еще будут наживаться, угрожая выдать тайну. Разбойников время, сколько песчинок на арене!» Но ты не поверишь, как они запрашивают, когда честному человеку необходимо нанять их бандитский нож. Нет достойный трибун. А что будет, если стражи схватят убийц на деле? Они непременно сознаются, кто их нанял, и у тебя будут неприятности. А на меня они не укажут, потому что я им своего имени не открою. Ты не прав, что не доверяешь мне. Уж не говоря о моей расторопности, помни что для меня дело тут идет еще о двух вещах, о собственной моей шкуре и о обою обещанной награде. Сколько тебе надо? Мне нужна тысяча сестерцев, сам посуди господин, я ведь должен найти честных рабов, таких которые получив задаток не исчезли бы с ним вместе. За хорошую работу хорошая плата. Кое-что перепало бы и мне, чтобы осушить слезы, которые я пролью, скорбя по главку. Призываю богов свидетелей того, как я его любил. Если нынче я получу тысячу сестерцев, через два дня его душа будет в Гадессе. И только там, если души сохраняют память и дар мышления, он узнает, как я его любил. Людей я найду сегодня же и объявлю им, что, начиная с завтрашнего вечера, я за каждый день жизни главка вычитаю по 100 сестерцев. Кстати, у меня возник некий замысел, который кажется мне совершенно надёжным. Веница ещё раз пообещал требуемую сумму, но запретил дальнейшие разговоры о главке и стал спрашивать, какие другие новости принёс Хеллон, где он был за это время, что видел, что обнаружил. Но грек мог рассказать ему мало нового. Побывал он еще в двух молитвенных домах и внимательно ко всем присматривался, особенно к женщинам, но не заметил ни одной, которая была бы похожа на Лигию. Христиане уже видят в нем своего, и с тех пор, как он выкупил сына Ивриция, почитают его как человека, идущего по стезе Христовой. Еще он узнал от них, что в Риме теперь находится великий их законоучитель, некий Павел Истарса, заточенный в тюрьму по жалобе, поданный иудеями, и он, Хелон, намерен с этим Павлом познакомиться. Но больше всего порадовала его другая новость, что верховный жрец всей секты, который был учеником Иисуса и которому тот поручил управлять христианами во всем мире, тоже должен со дня на день прибыть в Рим. Разумеется, все христиане пожелают его увидеть и послушать его поучения. Состоятся многолюдные сборища, на которых и он, Хелон будет присутствовать. Больше того, поскольку в толпе легко скрыться, он проведет туда и Вениция. Тогда-то они наверняка найдут Лигию. Если главка убрать, Это даже не будет связано с какой-либо опасностью. Отомстить, конечно, могут и христиане, но в общем люди они мирные. Тут Хелон стал с известным удивлением рассказывать, что ни разу не видел, чтобы они предавались разврату, отравляли колодцы и фонтаны, вели себя как враги рода человеческого, чтили осла или питались мясом детей. Нет-нет, такого он не видал. Он, несомненно, найдет среди них и таких, что за деньги прикончат главка, но, насколько ему известно, их учение преступлений не поощряет и, напротив, велит прощать обиды. Венецию при этом вспомнилось то, что сказала ему у акты Помпония Грицина, и вообще речи Хилона он слушал с радостью. Хотя чувство его к Лиге временами становилось похожим на ненависть, ему было приятно слышать, что учение, которому следовали и она, и Помпони, не имеет в себе ничего преступного и гнусного. Но в душе его рождалось смутное предчувствие, что именно это учение, это неведомое ему загадочное почитание Христа, создало преграду между ним и Лигеей и он начинал страшиться этого учения и ненавидеть его. Глава 17. Ахилону и впрямь было важно убрать главка, который, хотя лет насчитывал немало, отнюдь не был немощным стариком. В том, что Хилон рассказывал Веницию, была большая доля правды. Он когда-то был знаком с главком, предал его, продал разбойникам, лишил семьи, имущества и выдал на смерть убийцам. Однако воспоминания об этих событиях его не тяготило, так как он оставил Главка умирающим не в гостинице, а на поле возле ментурн, и не предвидел лишь одного – того, что главка излечится от ран и явится в Рим. И когда Хелон увидел его в молитвенном доме, то действительно испугался – и в первую минуту хотел отказаться от поисков Лики. Но, с другой стороны, Веницын напугал его еще сильнее. Хелон понял, что придется выбрать между страхом перед главком и преследованием и местью могущественного Патриция, которому, конечно, придет на помощь другой, еще более могущественный, а именно Петроний. Рассудив это, Хелон перестал колебаться. «Лучше иметь врагами людей маленьких, чем знатных», — решил он. И хотя трусливо его душе претели кровавые средства, он пришел к выводу, что главка необходимо прикончить чужими руками. Теперь надо было только найти таких людей, и к ним, собственно, относился тот план, на который он намекнул Венецию. Проводя ночи на напролет в винных лавках, среди людей без крова, без чести и совести, Хелон легко мог бы отыскать молодцов, что взялись бы за любое дело. Но еще легче было наткнуться на таких, которые, пронюхав про его деньги, начали бы свою работу с него или же, взяв задаток, выудили бы у него остальные монеты, угрозой выдать в руки стражей. Впрочем, у Хелона с некоторых пор появилось отвращение к голытьбе, к омерзительным и внушающим страх типам ютившимся в притонах Сабуры или Затибрам. Меря всех своей меркой и недостаточно глубоко узнав христиан и их учения, он полагал, что и среди них найдет послушное орудие. К тому же они казались ему более толковыми, и он решил обратиться к ним, представив дело таким образом, чтобы они взялись за него не только ради денег, но также из ревности к вере. С этой целью он отправился вечером к Эврицию, зная, что тот предан ему всей душою и охотно окажет любую помощь. Однако осторожный по натуре Хеллон и не думал открывать истинные свои замыслы, которые, конечно, оказались бы в вопиющем противоречии с верой старика в его добродетель и богобоязненность. Ему надо было только найти людей, готовых на всё, и договориться с ними о деле так, чтобы они ради самих себя свято хранили тайну. Выкупив сына, старик Эврицей взял в аренду одну из ловчонок, которых, видимо-невидимо, возле большого цирка, и продавал там оливки, бобы, пресные лепешки и подслащенную медом воду, приходившим на соревнования зрителям. Хелон застал его дома. Старик прибирала в лавке, и гость, произнеся приветствие во имя Христа, сразу завел речь о деле, которое привело его к Эврицию. Как-никак, он ведь оказал услугу старику и его сыну, и надеется, что они отплатят ему благодарностью. Ему нужны два-три человека, сильных и смелых, чтобы уберечь его от опасности, грозящей не только ему, но всем христианам. Он, конечно, человек бедный, потому что отдал почти все, что имел Иврицию, но все же этим людям он бы заплатил при условии, что они будут ему доверять и точно исполнят все, что им прикажет. иврицы и его сын Кварт слушали Хелона как своего благодетеля, чуть ли не коленопреклоненно. Оба сразу сказали, что готовы сделать все, чего он потребует ибо верят, что муж столь праведный не может потребовать ничего такого, что не согласуется с учением Христа. Хелон уверил их, что именно так обстоит дело, и, возведя глаза горе, сделал вид, будто молится, а на самом деле размышлял, не принять ли их предложение, что могло бы ему сберечь тысячу сестерцев. Но после минутного размышления он от этого отказался. Иврицей был стар и немощен, не столько от прожитых лет, сколько от забот и болезней. А кварту минуло всего шестнадцать. Хелону уже нужны были люди ловкие и, главное, сильные. Что ж, до тысячи сестерцев он надеялся, что возникший у него замысел поможет ему сэкономить большую часть этой суммы. Старик и сын некоторое время настаивали, но когда Хелон решительно отказал им, уступили. «Я знаю пекаря димаса сказал кварт «У него крутят жернова рабы и наемные работники. Один из этих работников такой сильный, что силы его хватило бы не то, что на двоих, а на четверых. Я сам видел, как он поднимал камни, которые не могли струнуть с места четыре человека». «Ежели он человек богобоязненный и способный пожертвовать собою ради братьев, познакомь меня с ним», — сказал Хелон. «Он христианин», — ответил Кварт. «У димаса большинство работников — христиане, господин. Есть там работники дневные и ночные. Этот как раз из ночных. Если бы мы пошли сейчас, мы застали бы их за ужином и могли бы свободно с ними поговорить. Живет димас возле торговой пристани». Хелон с готовностью согласился. Торговая пристань находилась у подножия Авентинского холма а значит, недалеко от Большого Цирка. Идти туда можно было, не обходя холмов, вдоль реки через портик Эмилиев, что значительно сокращало путь. «Стар я уже», — сказал Хелон, когда они вошли в колоннаду. «И порою память моя туманится. Вот, к примеру, наш Христос был предан одним из своих учеников. О имени предателя я что-то никак не могу вспомнить». «Это Иуда, который повесился, господин!» Отвечал Кварт, слегка удивляясь, как можно не помнить этого имени. «Ах да, Иуда, благодарю тебя!» сказал Хелон. И некоторое время они шли молча. Дойдя до торговой пристани, уже закрытой, они миновали ее и, обогнув склады, из которых производились раздачи хлеба народу, повернули налево к домам, тянувшимся вдоль Остейской дороги до холма аттестация и Хлебного форума. Там они остановились у деревянного строения, из которого доносился стук жерновов. Кварт вошел внутрь, а Хеллон, не любивший показываться многим людям сразу и опасавшийся, что злой рог может столкнуть его с главком, остался на улице. «Любопытно взглянуть на этого Геркулеса, что работает мельником!» говорил себе грек, поглядывая на ярко светившую луну. «Если он негодяй и человек умный, придется мне раскошелиться. Но если он добродетельный христианин и дурак, то сделает даром все, чего я от него потребую». Его размышления были прерваны квартам, который вышел из дома с человеком, одетым в тунику, называвшуюся «Экзомис» вскроенную так, что правое плечо и правая грудь оставались обнаженными. В такой одежде, не препятствующей свободе движений, ходили обычно работники. Взглянув на силача, Хелон удовлетворенно вздохнул. В жизни не приходилось ему видеть таких рук и такой груди. — Вот это и есть, — сказал Кварт, — тот брат, которого ты желал видеть. — Да будет с тобой мир, Христов! Молвил Хелон. «А ты, Кварт, скажи этому брату, заслуживаю ли я доверия, а потом ступай домой во имя Божие, ибо не годится оставлять престарелого отца в одиночестве». «Он святой человек», — сказал Кварт. «Он отдал все свое достояние, чтобы меня, ему незнакомого, выкупить из рабства. Да отплатит же ему за это Господь наш Спаситель наградой на небесах». Услыхав эти слова, силач склонился и поцеловал Хелону руку. «Как твое имя, брат?» – спросил грек. «При святом крещении, отчи, мне дали имя Урбан». «Урбан, брат мой, есть ли у тебя время, чтобы нам побеседовать, не торопясь? Работа у нас начинается в полночь, а пока нам только готовят ужин». «Значит, времени достаточно. Пойдем к реке». «И там ты выслушаешь меня!» Они спустились к реке и присели на каменном парапете. Кругом стояла тишина, которую нарушал лишь отдаленный стук жерновов да тихий плеск воды внизу. Хелон внимательно изучал лицо работника. Хотя взгляд силача был угрюм и печален, как обычно уживших во время варваров, Хилону показалось, что выражение его лица Говорит о добродушии и прямоте нрава. «Да, конечно», — сказал он про себя. «Это человек добрый и глупый. Он убьет главка бесплатно». «Урбан, ты любишь Христа?» — спросил Хелон. «Люблю всей душой, всем сердцем», — отвечал работник. «А братьев своих? А сестер, которые научили тебя истине и вере во Христа?» «Их я тоже люблю, отчи. «Тогда да пребудет с тобою мир!» «И с тобою, отчи! Опять наступила тишина. Лишь вдалеке громыхали жернова, а внизу журчала вода. Глядя на яркий диск луны, Хелон начал протяжно, приглушенным голосом говорить о смерти Христа. Говорил он как бы и не Урбану, а будто себе самому припоминал обстоятельства этой смерти или же поверял ее тайну спящему городу. В рассказе его было что-то волнующее и торжественное. Работник плакал, а когда Хелон Стеная начал сетовать на то, что в минуту смерти спасителя не было никого, кто бы его защитил, пусть не от распятия, а хотя бы от издевательств солдата и иудеев, варвар сжал огромные свои кулаки, обуреваемые горем и сдерживая ярость. Сама смерть лишь умиляла его, но мысль о черни, глумящейся над пригвожденным ко кресту агансом возмущала его простую душу и вызывала дикую жажду мести. — Урбан, а знаешь ли ты, кто был Иуда? — внезапно спросил Хелон. — Знаю, знаю, но он же удавился! — воскликнул работник. И в голосе его слышалось сожаление, что предатель уже сам покарал себя и не сможет попасть в его руки. Ахеллон продолжал. «Ну а если бы он не удавился, и если бы кто-нибудь из христиан повстречал его на суше или на море, не должен ли этот человек отомстить за муки, кровь и гибель Спасителя? Всякий бы отомстил, отче! Мир тебе, верный раб Агнца! Да!» Свои обиды надлежит прощать, но кто вправе прощать оскорбление Бога? Увы, как змея порождает змею, злоба злобу и измена измену, так из яда иудина родился другой предатель. И как тот выдал иудеимый римским солдатам Спасителя, так и этот, живущий среди нас, хочет выдать волкам его овечек. И если никто не помешает предательству, «Не раздавит заблаговременно голову змеи! Всех нас погибель, а вместе с нами погибнет и слава Агнца!» Работник глядел на него в сильной тревоге, словно не совсем понимая то, что слышит. А грек, накинув на голову угол плаща, запричитал глухим, будто из-под земли исходившим голосом. «Горе вам, слуги Бога истинного!» «Горе вам, христиане и христианки!» И снова наступило молчание, в котором слышались только стук жерновов за унывное пение работников до да шум реки. «Отче!» — спросил, наконец, работник. «А кто этот предатель?» Хелон опустил голову. «Кто предатель?» «Сын Иуды, порождение яда Иудина. Он прикидывается христианином, ходят в молитвенные дома лишь для того, чтобы обвинить братьев пред лицом Императора. Они, дескать, не желают признавать Императора Богом, отравляют фонтаны, убивают детей и хотят уничтожить этот город, чтобы камня на камне не осталось. Через несколько дней будет отдан приказ претарианцам схватить стариков женщин и детей и казнить их, как недавно предали смерти рабов Педания Секунда и все это будет делом рук того второго Иуды. Но если первого никто не покарал, никто ему не отомстил, никто не защитил Христа в час его мучений, так кто же покарает этого? Кто раздавит змею, прежде чем его выслушает император? Кто его уничтожит? Кто защитит от погибели братьев и веру Христову? Тут Урбан, сидевший на каменном парапете, вскочил на ноги и сказал, «Я это сделаю, отче!» Хелон тоже поднялся. С минуты он смотрел на озаренное лунным светом лицо работника, потом поднял руку вперед и медленно положил ее на его голову. «Ступай к христианам!» торжественно произнес грех. «Иди в молитвенные дома и спрашивай братьев про лекаря Главка. А когда тебе его укажут, тогда во имя Христова убей его!» «Про главка?» — повторил работник, как бы стараясь закрепить это имя в памяти. «Ты его знаешь?» «Нет, не знаю. христиана в Риме тысячи, и не все друг друга знают. Но завтра к ночи соберутся в Астриане братья и сестры, все до единого, потому что прибыл в Рим великий апостол Христов и будет там поучать. Там братья укажут мне главка». «В Астриане?» — спросил хелон «Это, кажется, за городскими воротами? Братья и сестры? Ночью? За воротами в Астриане?» «Да, отче. Там наше кладбище между Соляной дорогой и Номинанской. А ты разве не знал, что там будет поучать великий апостол?» «Я два дня не был дома, потому и не получил его письмо. А где находится Астриан, я не знаю, потому что недавно приехал из Каринфа». Я там возглавляю христианскую общину. Но все верно, и ежели Христос тебя вдохновил, сын мой, ты пойдешь вечером в Астриан, найдешь там среди братьев главка и убьешь его на обратном пути в город, за что тебе будут отпущены все грехи. А теперь да пребудет с тобою мир. «Отче, слушаю тебя, слуга Агнца». Лицо работника выражало сильное смущение. Вот недавно он убил человека, а может и двух, а ведь учение Христово запрещает убивать. Правда, убил-то он, не себя обороняя, но ведь и это не дозволено. И не корости ради, упаси Бог. Сам епископ дал братьев ему на подмогу, но убивать не разрешал, а он убил нечаянно, потому что Бог покарал его чрезмерной силой и теперь он несет покаяние. Другие, вращая жернова, поют, а он, несчастный, все думает о своем грехе, о том, что Агнца обидел. Сколько же молитв прочитал он, сколько слез пролил, сколько раз просил у Агнца прощения, и все равно чует его сердце, что еще недостаточно покаялся. А теперь вот он опять пообещал убить предателя. И правильно! Прощать можно только собственные обиды, А он убьет, хоть и на глазах у всех братьев и сеёр, которые завтра будут в остриане. Но только пусть главка сперва осудят старейшины общины, епископ или апостол. Убить дело нехитрое, а предателя убить даже приятно, вроде как убить волка или медведя. Но вдруг главка погибнет безвинно. Как же ему брать на свою совесть новое убийство? новый грех, новую обиду Агнцу». «Для суда нет времени, сын мой!» — возразил Хелон. «Предатель либо прямо из Астриана поспешит к императору ванций либо спрячется в доме одного патриция, которому он оказывает услуги. Но я дам тебе знак. Когда убьешь главка, ты этот знак покажешь, и епископ и великий апостол благословят твой поступок. С этими словами Грек достал монету, вытащил из-за пояса нож и, нацарапав на сестерце знак креста, протянул его работнику. «Вот приговор главку и знак для тебя. Когда прикончишь главка и покажешь это епископу, он отпустит тебе и то убийство, которое ты совершил нечаянно». Работник невольно потянулся рукой к монете, но, видно, память о недавнем убийстве была слишком свежа и он, как бы устрашась, вздрогнул. «Отче!» — сказал он с мольбою в голосе. «Ты вправду берешь на свою совесть это дело, и ты сам слышал, как главк предавал братьев?» Хеллон понял, что надо дать какие-то доказательства, назвать имена, не то в душу великана может закрасться сомнение. И вдруг у него блеснула счастливая мысль. «Послушай, Урбан!» — сказал он. Я живу в Каринфе, но родом я с Коса, и здесь, в Риме, учу вере Христовой одну рабыню с моей родиной. Зовут ее Эвника. Она служит вестипликой в доме приближенного императора, некоего Петрония. В том доме и слышал я, как главк брался выдать всех христиан, а кроме того обещал другому любимцу императора, Веницию, что отыщет для него среди христиан девушку». Тут он остановился и с удивлением взглянул на работника. Глаза Урбана вдруг вспыхнули, как глаза хищника, а лицо исказило гримаса неистового гнева и злобы. — Что с тобою? — спросил грех почти с испугом. — Ничего, отче, завтра я убью главка. Хелон молчал, но немного погодя взял работника за плечи, повернул его так, чтобы свет луны падал прямо на его лицо, и вперила в него пристальный взгляд. Видимо, грек колебался, спрашивать ли еще, чтобы выведать все до конца, или же остановиться на том, что он уже узнал и о чем догадался. В конце концов победила присущая ему осторожность. Хелон глубоко вздохнул раз-другой, затем опять возложил руку на голову работника и, произнося слова торжественно и четко, спросил. Так ты говоришь, при святом крещении тебя нарекли Урбаном? Да, отче. Тогда да пребудет с тобой мир, Урбан. Глава 18. Петроний, Венецию. Плохо твое дело, дрожайший. Должно быть, Венера помутила твои мысли, отняла разум, память и способность думать о чем-либо ином, кроме любви. Прочитай когда-нибудь то, что ты написал мне в ответ на мое письмо, и ты увидишь, насколько ум твой стал равнодушен ко всему, что не есть лигия, насколько он занят одной ею, постоянно возвращается к ней, кружа над нею, как ястреб над намеченной жертвой. Клянусь по луксам, найди ее поскорее, иначе, если любовный жар не испепелит тебя, ты превратишься в египетского сфинкса». Он, говорят, полюбив бледную Исиду, стал ко всему глух, безразличен и ждет только ночи, чтобы смотреть на возлюбленную каменными своими очами. Броди, переодетый ночью по городу, посещай вместе с твоим философом молитвенные дома христиан. Все, что пробуждает надежду и убивает время, я готов одобрить. Но ради дружбы нашей прошу тебя об одном – Я слышал, что Урс раб Лигии это человек с силой необычайной и я прошу тебя нанять Кротона. тогда вы можете втроём ходить куда вам заблагорассудится. Это будет безопаснее и разумней. Христиане раз к ним принадлежит помпония грецины и Лиги, вероятно не такие злодеи, какими их все считают. Однако при похищении Лиги они показали, что когда речь идет о какой-нибудь овечке из их стада, они шутить не любят. Если тебе случится увидеть Лигию, я знаю, ты не сможешь себя сдержать и захочешь тотчас увести ее. А как ты это сделаешь с помощью одного Хелона? Кротон же с этим справится, хотя бы ее охранял десяток таких легийцев, как этот Урс. Не позволяй Хелону обирать тебя, но на Кротона денег не жалей. Это, пожалуй, лучший из всех советов, какие я могу тебе дать. А маленькой Августе и о том, что она умерла от чар, здесь уже перестали говорить. Порой вспоминает о ней Эпопея, но мысли императора поглощены теперь другим. К тому же, если верно, что божественная Августа опять в положении, так и у нее воспоминание о том ребенке исчезнет бесследно. Вот уже недели две, как мы в Неаполисе. «Вернее, в паях Будь ты способен чем-либо интересоваться, слухи о нашей жизни здесь наверняка дошли бы до твоих ушей. Я думаю, весь Рим только об этом и толкует. Мы прямо поехали в баи, и там на нас сразу обрушились воспоминания о матери и угрызения совести». «Но знаешь ли, до чего уже дошел Агенобар? Даже убийство матери – это лишь тема для его стихов» и предлог для разыгрывания шутовских трагических сцен. Прежде он испытывал угрозение лишь потому, что он трус. Теперь же, когда он убедился, что мир остался в его власти, и что ни один бог не отомстил ему, он только притворяется терзающимся, чтобы возбуждать сочувствие к своей судьбе. Иногда он вскакивает ночью с постели, уверяя, что его преследуют фурии. «Будет нас», озирается, становится в позе актера, играющего роль ареста, и притом дрянного актера. Декламирует греческие стихи и примечает, восхищаемся ли мы. И мы, конечно же, восхищаемся. И вместо того, чтобы ему сказать «пошел спать, Шут», мы тоже настраиваемся на трагедийный лад и защищаем великого актера от фурии. Клянусь Кастером. До тебя, во всяком случае, должно было дойти, что он уже выступал публично в Неаполисе. Собрали всех голодранцев-греков из Неаполиса и ближних городов. От их дыхания арена наполнилась препротивными запахами чеснока и пота. И я благодарил богов, что сижу не в первых рядах с Августинами, а нахожусь вместе с Агинобарбом за сценой. И поверишь ли, он струсил. В самом деле струсил. Он брал мою руку, прикладывал ее к своему сердцу, которое действительно билось учащенно. Он тяжело дышал, когда надо было выходить, побледнел, как пергамент, и на лбу проступила испарина. А он ведь знал, что во всех рядах сидят претарианцы, что у них наготове палки, которыми при надобности они будут подогревать восторг публики. Но надобности не было. Ни одна стая обезьян из окрестностей Карфагена не сумела бы так выть, как выла эта голыдьба. Уверяю тебя, запах чеснока был слышен и на сцене. А Нерон кланялся, прижимал руки к сердцу, посылал воздушные поцелуи и плакал. Потом прибежал за сцену, где мы стояли и ждали, и как пьяный завопил. «Чего стоят все триумфы в сравнении с этим моим триумфом?» а голытьба там еще выла и рукоплескала, зная, что хлопками этими добывает себе милости, подарки, угощения, лотерейные тессеры и новые потехи с императором Шутом. Я даже не дивлюсь их рукоплесканием, ведь такого прежде не видывали. А он ежеминутно повторял «Вот что значит греки! Вот что значит греки!» И кажется мне... Его ненависть к Риму с тех пор еще усилилась. Разумеется, в Рим были посланы гонцы с сообщением о Триумфе, и в ближайшие дни мы ждем благодарений Сената. Сразу же после первого выступления Нерона произошел необычный случай. Театр внезапно обрушился. Но случилось это, когда люди уже вышли. Я был на месте происшествия и не видел, чтобы из развалин извлекли хоть один труп. Многие, даже среди греков, усматривают тут гнев богов за унижение достоинства императора. Он же, напротив, утверждает, что это знак милости богов, несомненно, опекающих и его пенье, и тех, кто его слушает. Посему во всех храмах идут молебствия и торжественные благодарения. И это еще больше укрепляет в нем желание отправиться в Ахаю. «Правда, несколько дней тому назад он мне говорил, что тревожится, как отнесется к этому римский народ, не взбунтуется ли из любви к нему, но также из опасения, что из-за долгого отсутствия императора могут прекратиться раздачи хлеба и устройства зрелищ». «А пока мы едем в Беневент, любоваться сапожничьей роскошью, которой там будет щеголять в Атине, а оттуда...» под покровительством божественных братьев Елены, в Грецию. Что до меня, я заметил одну странность. Среди безумных сам становишься безумным. И более того, начинаешь находить в безумии некую прелесть. Греция и путешествие с тысячу кефар, триумфальная процессия вакха среди увенчанных миртом, виноградными лозами и жимолостью нимф и вакханок, Колесницы с запряженными в них тиграми, цветы, тирсы, венки, возгласы эвоэ, музыка, поэзия и рукоплещущая элада – все это прекрасно, но мы лелеем еще более дерзкие планы. Нам хотелось бы создать некую сказочную Восточную Империю, царство пальм, солнце и поэзии, где действительность превратится в дивный сон а жизнь будет сплошным наслаждением. Нам хотелось бы забыть о Риме и перенести центр Вселенной в края между Грецией, Азией и Египтом, жить жизнью не людей, но богов, не ведать серых будней, плавать в водах архипелага на золотых галерах под сенью пурпурных парусов, быть Аполлоном, Ассирисом, Ваалом в одном лице, купаться в алых лучах зари в золотых лучах солнца, в серебряных лучах луны, повелевать, петь, грезить. И веришь ли, я, у которого еще сохранилась ума на сестерцы и трезвости на ас, даю себя увлечь этим фантазиям? Да, даю себя увлечь, ибо хотя они несбыточны, в них, по крайней мере, есть величие и необычность. Подобная сказочная империя была бы все же чем-то, что когда-нибудь, через многие века, показалось бы людям чудесным сновидением. Если Венера порой не принимает облика какой-нибудь Лигии или хотя бы моей рабыни Эвники, и если искусство не украшает жизнь, то сама по себе она бессмысленна и частенько скалится нам обезьяньей мордой. Но меднобородому не осуществить своих замыслов уж потому, что в этом сказочном царстве поэзии Восточной Неги не должно быть места предательству, подлости и смерти. А в нем под личиной поэта прячется бездарный комедиант, тупой возница и пошлый тиран. Вот мы тем временем и губим людей, которые нам почему-то мешают. Бедный Таркват Силан уже обратился в тень. Несколько дней тому назад он вскрыл себе вены. Ликаний и Лициний со страхом вступают в консульские должности. Старику Тразеи не избежать смерти, так как он смеет быть честным. Тигелин все не может добиться приказа, чтобы я вскрыл себе вены. Я еще необходим не только как арбитр изящества, но как человек, без чьего совета и вкуса, поездка в Ахаю может оказаться неудачной. Все же я часто подумываю о том, что рано или поздно этим должно кончиться. И знаешь, что меня беспокоит? Мне хотелось бы, чтобы меднобородому не досталась моя муринская чаша, которую ты видел и восхищался ею. Если в час моей кончины ты будешь подле меня, я отдам ее тебе, а если будешь далеко, я ее разобью. А пока у нас еще впереди сапожничий бинвен Олимпийская Греция и Фатум, который каждому назначает путь неведомый и непредсказуемый. Будь здоров и найми Кротона, не то у тебя во второй раз отберут Лигию. хилонида когда он тебе уже будет не нужен, пришли мне, где бы я ни находился. Может быть, я сделаю его вторым ватинием, и консулы и сенаторы еще будут трепетать перед ним, как трепещут они перед симы рыцарем Дратвой. До этого зрелища стоит бы дожить. Как найдешь Лигию, дай мне знать, чтобы я принес за вас в жертву пару лебедей и пару голубей в здешнем круглом храме Венеры. Как-то во сне я видела Лигию у тебя на коленях. Она искала твоих поцелуев. Постарайся, чтобы сон оказался вещим. Да не будет на твоем небе облаков, а коль появится пусть у них будут цвет и запах роз. Будь здоров и прощай. Глава девятнадцатая Едва Венеций успел дочитать письмо, как в библиотеку бесшумно проскользнул никем не приглашенный Хелон. У был приказ впускать его в любой час дня и ночи. «Да будет столь же милостива к тебе мать великодушного твоего предка Энея!» — молвил грек. «Сколь милостив ко мне был божественный сын Маи!» «Что это значит?» — спросил Венеций, резко вставая из-за стола, за которым сидел. Хелон же, гордо подняв голову, только произнес. «Эврика!» Молодой Патриций был так поражен, что долго не мог слова вымолвить. «Ты видел ее?» — спросил он наконец. «Я видел Урса, господин, и говорил с ним». «И ты знаешь, где они скрываются?» «Нет, господин». Другой человек просто из самолюбия дал бы понять Легийцу, что угадал, кто он. Другой постарался бы выведать у него, где он живет, но и получил бы либо удар кулаком, после которого ему стали бы безразличны все земные дела, либо возбудил бы недоверие великана. И тогда, возможно, они в эту же ночь стали бы искать для девушки другое убежище. Мне довольно знать, что Урс работает возле торговой пристани Умельника которого зовут Димас, как твоего увольноотпущенника. А довольна мне это потому, что теперь любой надежный твой слуга может утром пойти следом за ним и высмотреть их убежище. Я только принес тебе, господин, уверенность, что если Урс здесь, то и Божественная Лигия находится в Риме. И еще сообщаю вторую весть. Нынче ночью она почти наверняка будет в Астриане». «В Астриане? Где это?» Прервал его виниться видимо, намереваясь тотчас бежать в указанное место. «Это старое кладбище со склепом между Соляной и Номентанской дорогами. Верховный жрец-христиан, о котором я тебе, господин, говорил, и которого ждали гораздо позднее, уже приехал и этой ночью будет крестить и поучать там, на кладбище. Они, видишь ли, прячутся. Сборище их происходит тайна Правда, эдиктов, запрещающих их вероучения, пока нет, но народ их ненавидит, так что им приходится быть осторожными. Сам Урс говорил мне, что нынче все они до единого соберутся в Астриане, ведь каждому охота увидеть и услышать того, кто был учеником Христа и кого они называют посланцем, а женщины у них слушают поучения наравне с мужчинами и, возможно, из женщин не будет только одной помпоний. Ей, я думаю, трудно было бы объяснить Авлу, почитателю древних богов, зачем она ночью уходит из дому. Но Лигия, которая теперь под опекой Урса и старейшины их общины, несомненно, придет вместе со всеми женщинами. Веницы, который до тех пор жил как в ольхорадке и держался только надеждой, Теперь, когда надежда эта, казалось, вот-вот сбудется, почувствовала вдруг отчаянную слабость, какая одолевает человека, достигнувшего цели после непосильного пути. Хелон это заметил и решил не упускать случая. «Я знаю, у ворот карауля твои люди, господин, и христиане, конечно, об этом знают, но им ворота не нужны. К тому же на Тибрии и вовсе нет ворот. И хотя от реки далековато до тех дорог, не бедай крюк сделать, чтобы увидеть великого апостола. Впрочем, у них есть тысячи способов перебраться через стены, мне это известно. В Астриане, господин, ты найдешь Лигию, а если, чего я не могу допустить, ее вдруг не будет? Урс придет, потому что дал мне клятву убить Главка. Он сам мне сказал, что там будет, и там же его прикончат. «Слышишь, благородный трибун? Итак, ты либо пойдешь вслед за ним и узнаешь, где живет Лигия, либо прикажешь своим людям схватить его как убийцу, и когда он будет в твоих руках, ты заставишь его признаться, где он спрятал Лигию. Я свое дело сделал. Другой сказал бы тебе, господин, будто он выпил с сурсом десяток кувшинов лучшего вина, пока выудил из него тайну». Другой сказал бы тебе, будто продул ему тысячу сестерцев в двенадцать линий, или же будто купил эти сведения за две тысячи. Да, знаю, ты возместил бы все вдвойне, и все же я впервые в жизни. То есть я хотел сказать, как всегда в жизни, буду честен, ибо уповаю, что, как говорил великодушный Петроний, твое великодушие превзойдет все мои затраты и надежды». Однако Венеции, который был солдатом и привык не только принимать решения в трудных обстоятельствах, но и действовать, быстро справился с минутной слабостью и сказал. «В моем великодушии ты не разочаруешься, но сперва ты пойдешь со мной в Астриан». «Я в Астриан?» – спросил Хелон, у которого не было ни малейшего желания туда идти. «Я, благородный трибун, обещал найти Лигию» но не обязывался ее похищать. Посуди сам, господин, что со мной будет, коли этот легийский медведь, растерзав главка, тут же убедиться, что растерзал его не вполне за дело. Не сочтет ли он меня, впрочем, несправедливо, виновником содеянного убийства? Знай, господин, что чем больше человек-философ, тем труднее отвечать ему на глупые вопросы невежд. И что я бы ему ответил, спросил он меня, почему я обвинила лекаря главка. Но если ты подозреваешь, что я тебя обманываю, изволь, заплати мне, лишь когда я укажу тебе дом, где живет Лигия. А сегодня выкажи только часть твоей щедрости, дабы если вдруг и ты, от отчего доохранят тебя все боги, случайно пострадал бы, мне не довелось бы остаться без всякой награды. «Твое сердце не перенесло бы этого!» Веницы подошел к стоявшему на мраморной подставке сундуку, называемому «Арка», и, достав оттуда кошелек с монетами, бросил его Хелону. «Здесь с сказал он. «Когда Лигия будет в моем доме, ты получишь такой же кошелек с аурисами!» «О, Юпитер!» — воскликнул Хелон. Но Веницы нахмурил брови. Тебе дадут поесть, потом можешь отдохнуть. До вечера ты отсюда не уйдешь. А как стемнеет, проводишь меня в Астриан». На лице грека изобразились страх и колебания, но он быстро успокоился. «Кто может тебе противиться, господин?» — сказал он. «Прими слова за доброе пророчество, как принял их наш великий герой в храме Амона. Что до меня, то сии скрупулы». Тут он встряхнул кошельком. «Перевесили мою скрупулезную честность, уж не говоря о твоей дружбе, которая для меня великое счастье и наслаждение». Веницы нетерпеливо прекратил его болтовню и начал расспрашивать о подробностях разговора с Урсом. Из них было ясно, что либо убежище лиги будет этой же ночью обнаружено, либо удастся ее похитить на обратном пути из Астриана и при этой мысли Венеции испытывал безумную радость. Теперь, когда он был уже почти уверен, что обретет Лигию, гнев и обида на нее рассеялись. За одну эту радость он прощал ей всё. Он теперь думал о ней только как о дорогом и желанном существе, и такое у него было чувство, словно он ждет ее возвращения из долгого путешествия. Ему хотелось созвать рабов и приказать ему красить дом цветочными гирляндами. Даже на Урса он в эту минуту не злился. Он готов был всем все простить. Даже Хелон, которому, несмотря на его хлопоты, Винница испытывал неприязнь, показался ему теперь человеком забавным и незаурядным. Светом озарился для него весь дом. Посветлели и глаза его, и лицо. Веницницы снова почувствовал себя молодым, почувствовала радость жизни. Прежнее состояние мрачной тоски еще не вполне показало ему, как сильно полюбил он лигию. Он понял это лишь теперь, когда появилась надежда ее обрести. Стремление к ней пробуждалось в Юноше, как пробуждается весною пригретая солнцем земля. Но его желания ныне были не так безудержны, не такдикие, В них больше было радости и нежности. И еще он в себе ощущал безграничную силу и уверенность, что стоит ему увидеть Лигию, и ее уже не отнимут у него все христиане на свете, и даже сам император. Ободренный его радостным видом, Хелон начал давать советы. По мнению грека, рано еще было считать дело выигранным, и следовало вести себя с сугубой осторожностью без которой все может потерпеть крах. Он также умолял Венеции не похищать Лигию в Астриане. Отправиться туда им надо в капюшонах, прикрыв лица, и ограничиться разглядыванием всех присутствующих из какого-нибудь темного угла. А когда они увидят Лигию, безопаснее всего будет пойти за нею, держась на отдалении, приметить, в какой дом она войдет, а уж завтра на заре окружить этот дом большим отрядом рабов и взять ее среди бела дня. Поскольку она заложница и, по сути, принадлежит императору, это можно сделать, не опасаясь правосудия. Если же они в Астриане ее не увидят, надо пойти вслед за Урсом. И результат будет тот же. Идти на кладбище с большим числом рабов нельзя, они могут привлечь к себе внимание». Тогда христианам достаточно будет только погасить факелы, как было сделано при похищении Лики, и рассеяться, раствориться во мраке, скрыться в известных им одним тайниках. На оружие взять необходимо, а еще лучше взять двух надежных крепких молодцов, чтобы в случае чего они могли защитить. Вениций признал его правоту и, вспомнив, кстати, совет Петрония, Велел рабам призвать к нему Кротона. Знавший всех в Риме Хелон, услыхав имя знаменитого атлета, чьей сверхчеловеческой силой он не раз восхищался на арене, заметно успокоился и заявил, что пойдет в Астриан. Ему подумалось, что с помощью Кротона кошелек, набитый ауреусами, будет куда легче заполучить. С этой приятной мыслью Грек сел за стол, которому его пригласил строитель дома. И, подкрепляясь, стал рассказывать рабам, какую необыкновенную мазь он принес их господину. Достаточно смазать ею копыта самым незавидным лошадям, и они оставят всех прочих далеко позади. А готовить эту мазь научил его один христианин, ведь среди стариков-христиан многих в колдовских делах посильнее даже фессалитцев хотя Фессалия славится своими колдуньями. Он, Хелон, пользуется у христиан полным доверием. А почему? О том легко догадается всякий, знающий, что означает рыба. Говоря это, он внимательно смотрел на лица рабов, надеясь, что сможет среди них обнаружить христианина и донести об этом Веницию. Но надежда не оправдалась. Ихилон усердно принялся за еду и питьё, не скупясь на похвалы повару и уверяя, что постарается откупить его у Вениция. Весёлое его настроение нарушало только мысль, что ночью надо идти в Астриан. Но он утешал себя тем, что пойдёт переодетый в темноте и в компании двух человек, один из которых силач, кумир всего Рима, а второй — патриций и большой военный начальник. «Если Вениция и обнаружат, — размышлял Хелон, — они не посмеют поднять на него руку. Что ж, до меня вряд ли им удастся увидеть хоть кончик моего носа». После чего он принялся вспоминать свою беседу с работником, и воспоминания эти еще больше ободрили его. Он ничуть не сомневался, что работник — это Урс. Из рассказов Вениция и тех, кто сопровождал Лигию на пути из Императорского дворца, Хелон знал о необычайной силе лигийца. А так как у еврица он спрашивал о силачах, то неудивительно, что ему указали на Урса. Потом замешательство и гнев работника при упоминании о Венеции и Лигии не оставляли сомнений в том, что к этой паре у него особое отношение. Вдобавок работник упомянул о покаянии за убийство. А ведь Урс убил от от сына. И, наконец, облик работника вполне согласовался с рассказами Венеция о Лигице. Не совпадало только имя, и это могло бы вызвать сомнение но Хелон уже знал, что христиане при крещении принимают новые имена. «Если Урс убьет главка, — говорил себе Хелон, — будет превосходно, а если не убьет, это тоже будет хорошим знаком» ибо покажет, насколько трудно христианам совершить убийство. Я ведь изобразил главка родным сыном Иуды и предателем всех христиан. Я был так красноречив, что камень не тот бы растрогался и пообещал бы свалиться на голову главка. И однако едва уломал этого легийского медведя, чтобы он поклялся придушить его своей лапой». Все колебался, отнекивался, болтал о своем горе и покаянии. Видно, у них это не принято. Свои обиды надо прощать за чужие не очень-то можно мстить. Следовательно, Хелон, рассуди, что тебе тут может угрожать? Отомстить тебе Главку не дозволяется. Урс, если он не убьет Главка за столь огромную вину, как предательство всех христиан, тем паче не убьет себя за такую маленькую вину, как предательство одного единственного христианина. Впрочем, как только я укажу этому пылкому голубю гнездышко его горлицы, я умываю руки и отправляюсь обратно в Неаполис. Христиане тоже любят говорить о каком-то умывании рук. Должно быть, это у них принято, когда окончательно улаживается какое-то дело. Слабные люди эти христиане. А как дурно они говорят. О боги! Такова справедливость в мире. А всё же мне нравится их учение за то, что не разрешает убивать. Но если оно не разрешает убивать, значит, уж наверняка не разрешает ни красть, ни обманывать, ни лжесвидетельствовать. Так что я сказал бы, что ему не больно так и легко следовать. Оно видно учит не только добродетельно умирать, как учат стойки, но и добродетельно жить. Если когда-нибудь я разбогатею и буду иметь такой дом, как у этого трибуна, и столько рабов, может, стану и я христианином, и буду им, доколе мне это будет на руку. Богач может себе все позволить, даже добродетель. Да, ясно, это религия для богатых. Но тогда я не понимаю, почему среди них столько бедняков. Им-то что за корысть? И почему они разрешают добродетели связывать себе руки? Да, над этим надо когда-нибудь подумать. А пока слава тебе, Гермес, за то, что помог мне найти этого барсука. Но если ты сделала это ради двух телок, белых однолеток с позолоченными рогами, то я тебя не узнаю». «Постыдись, победитель Аргуса! Ты такой премудрый бог, да что бы не знал наперед, что ничего не получишь! Вместо них я приношу тебе свою благодарность, а если ты предпочитаешь моей благодарности двух скотин, то ты сам третье, и в лучшем случае тебе надо быть пастухом, а не богом. Берегись также, чтобы я как философ не доказал людям, что тебя нет». Тогда все перестанут приносить тебе жертвы. С философами лучше быть в ладу. Так, беседуя с самим собою и с Гермесом, грек растянулся на скамье, подложив под голову плащ. И когда рабы убрали посуду, уснул. Проснулся он, вернее, его разбудили, только когда пришел Кротон. Хелон тогда направился в Атрии, И с удовольствием оглядел могучую фигуру Ланисты, бывшего гладиатора, настолько огромную, что она, казалось, заполняла весь Атрий. О цене за услугу Кроттон уже успел договориться. — Клянусь Геркулесом, — говорил селач Веницию, — хорошо, что ты, господин, обратился ко мне сегодня, потому что завтра я отправляюсь в Беневент. Меня пригласил туда благородный Ватини, чтобы я в присутствии императора померился с неким Сифаксом, самым сильным негром, какого когда-либо порождала Африка. Представляешь себе, как захрустит его позвоночник в моих объятиях? Но вдобавок я еще разквашу кулаком его черную рожу. «Клянусь по луксам», — отвечал Вениций, — «я уверен, что ты это сделаешь, Кротон». «И прекрасно поступишь», — прибавил Хелон. «О да, вдобавок расквась ему рожу. Славная мысль и достойный тебя поступок. Готов биться об заклад, что ты расквасишь ему рожу. Но хорошенько умости себе тело оливковым маслом, мой геркулес. Да потуже опояшься. Помни, что тебе, возможно, придется иметь дело с настоящим каком». Человек, охраняющий девушку, которая интересует достойного Вениция, тоже как будто отличается незаурядной силой. Хелон говорил это, чтобы раздразнить самолюбие Кротона, но Вениция его поддержал. «Это верно. Сам-то я не видел, но мне говорили, что он может схватить быка за рога и оттащить куда захочет». «Ой-ой!» — ужаснулся Хелон, который не представлял себе, что Урс настолько силен. Но крот он презрительно усмехнулся. «Я достойный господин», — сказал он. «Берусь этой вот рукой схватить, кого прикажешь. А вот этой рукой обороняться от семерых таких легийцев и принести девушку тебе домой. Пусть все христиане Рима гонятся за мною, как калабрийские волки. Если я этого тебе не докажу...» Я позволю отстегать себя плетьми тут, в этом Атрии». «Не разрешай ему этого, господин!» — вскричал Хелон. «Они начнут кидать у нас камнями, и тогда что толку в его силе? Не лучше ли взять девушку из дому и не подвергать ни ее, ни нас смертельной опасности?» «Слышишь, Кротон, так и будет», — сказал Вениций. «Твои деньги — твоя воля». «Только помни, господин, завтра я еду в Беневент». «У меня тут в городе 500 рабов», — отвечал Веницы. После чего он сделал им рукою знак «Удалиться», а сам прошел в библиотеку и, сев за стол, написал Петронию следующее. «Хелон отыскал Лигию. Нынче вечером я с ним и с Кротоном иду в Астриан. Мы похитим ее сегодня или же завтра из дому». Да осыплют тебя боги всяческими удачами. Будь здоров, дрожайший. Радость мешает мне продолжать письмо. Положив стиль, Веницей принялся расхаживать быстрыми шагами по комнате. Душа его не только была полна радости, но также терзалась тревогой. Он говорил себе, что вот уже завтра Легия будет в его доме. Он сам еще не знал, как поведет себя с нею, однако чувствовал что, коль захочет она его полюбить, он будет ее рабом. Ему вспомнились уверения акты, что он был любим, и это волновало его до глубины души. Стало быть, препятствиями будут всего только девичья стыдливость до да какие-то обеты, которых, видимо, требует христианское учение. Но если так, то когда Лигия окажется в его доме и уступит уговорам или силе, Тогда и придется сказать себе: свершилось, и потом она, конечно, уже будет покорной и любящей. течение этих блаженных мыслей было прервано приходом Хелона. "Слушай, господин", сказал грек. "Вот что мне еще пришло в голову. А вдруг у христиан есть какие-то знаки, какие-нибудь тесеры, без которых никого в остриан не допустят? В молитвенных домах я знаю, так бывает, подобную тесеру я получил от эврица разреши же мне сходить к нему господин я подробно его рассппрошу и если надо запасусь такими тесерами согласен благородный мудрец весело отвечал веницей ты рассуждаешь как человек предусмотрительный и достоин за это всяческих похвал ступай к эврицу и куда тебе вздумается но для верности, «Оставь вот на этом столе полученный тобой мешочек». Хелон, который всегда неохотно расставался с деньгами, поморщился, но приказ исполнил и вышел из библиотеки. От Карин до Цирка, близ которого находилась лавчонка Ивриция, было не слишком далеко, и грек возвратился задолго до сумерек. «Вот те серый господин! Без них нас не пропустили бы!» «Я также разузнал дорогу. Да, кстати, сказал Эврицию, что тессиры мне нужны только для моих друзей. А сам я не пойду. Для меня, старика, это, мол, чересчур далеко. Да, кроме того, завтра я увижу великого апостола, и он повторит мне самые лучшие места из своей проповеди». «Как это не пойдешь? Ты должен пойти», — сказал Венеций. «Знаю, что должен, но я пойду, хорошенько прикрыв лицо капюшоном. И вам советую поступить так же, иначе мы можем спугнуть пташек». Вскоре они начали собираться. Сумерки уже сгущались. Надели гальские плащи с капюшонами, взяли фонари, Венеце вооружился коротким кривым ножом и дал такие же своим спутникам. Хелон еще напялил парик, которым запасе по дороге от Эвриция, и все трое поспешили выйти, чтобы добраться до Номентанских ворот, а они находились не близко, прежде чем их закроют. Глава 20 Они шли улицы Патрициев вдоль Виминала, по направлению к древним Виминальским воротам, к которым прилегает площадь, где впоследствии Диоклетиан соорудил великолепные бани. Миновав остатки стены сервия Тулия, они уже по более пустынным местам дошли до Номентанской дороги, а там, свернув налево, к соляной дороге, очутились среди холмов, где было много песчаных карьеров и размещалось несколько кладбищ. Тем временем совершенно стемнело, а луна еще не взошла, и им было бы трудновато найти дорогу, если бы, Как это предвидел Хелон, ее не указывали им сами христиане. Справа, слева, впереди виднелись темные фигуры, осторожно двигавшиеся к песчаным оврагам. Некоторые из них несли фонари, стараясь, однако, прикрывать их плащами. Другие, лучше знавшие дорогу, шли в темноте. Опытный солдатский глаз вениция отличал по походке мужчин помоложе от стариков, что брели, опираясь на палки и от женщин, плотно укутанных в длинные столы. Редкие путники и шедшие из города крестьяне, вероятно, принимали этих ночных странников за спешащих к карьерам работников или за членов похоронных братств, которые иногда устраивали себе ночные ритуальные трапезы. Однако, чем больше отдалялись от города молодой Патриции и его спутники, тем больше фонарей мерцало вокруг, и гуще становился людской поток. Некоторые пели негромкими голосами песни, которые, казалось, Веницию, были исполнены тоски. Иногда слух его улавливал отдельные слова или фразы песен, например, «Пробудись, спящий» или «Восстань из мертвых». Из уст идущих мужчин и женщин то и дело слышалось имя Христос. Но Вениций не очень-то прислушивался к словам. Он все думал о том, что, быть может, какая-нибудь из темных фигур — это Лигия. Иные, проходя близ него, говорили «Мир вам!» или «Слава Христу!». И Вениций всякий раз вздрагивал от волнения, и сердце его начинало биться чаще. Ему чудилось, будто он слышит голос Лигии. В темноте ему ежеминутно мерещилось, что кто-то из идущих напоминает ее фигурой или походкой, и только убедившись не раз, что он обманулся, Веницы перестал доверять своим глазам. Дорога показалась ему долгой. Окрестности Рима он знал хорошо, но теперь в ночной тьме шел как по незнакомым местам. То и дело надо было пробираться какими-то узкими проходами, Попадались остатки стен, какие-то дома, которых он не помнил вблизи города. Наконец, из-за густой пелены туч показался край шеклуны и сразу осветил местность куда лучше, чем слабые огоньки фонарей. Вот и вдали что-то блеснуло, похожее на костер или пламя факела. наклонясь к хилону Винницей спросил, не острян ли там. Хелон на которого мрак удаленность от города и все эти похожие на призраки фигуры видимо производили сильное впечатление ответил несколько неуверенно не знаю господин я в Острянии никогда не был, но право же они могли бы славить христа где нибудь поближе к городу минуту спустя испытывая потребность поговорить и укрепить свой дух он прибавил собираются здесь точно разбойники «А ведь им убивать не разрешено! Разве что этот лигиец подло меня обманул!» Но и Венеция, поглощенного мыслями о Лигии, удивила, с какой осторожностью и таинственностью собираются ее единоверцы, чтобы послушать своего верховного жреца. «Это религия, — сказал он, — как и все прочие, имеет среди нас своих приверженцев. Но ведь в основном христиане секта иудейская». Почему же они собираются здесь, когда за Тибром есть иудейские храмы, в которых иудеи приносят жертвы средь бела дня? Нет, господин, иудеи, они-то и есть их самые заклятые враги. Сказывали мне, что еще до правления нынешнего императора едва не вспыхнула война между ними и иудеями. Императору Клавдию так надоели эти беспорядки, что он всех иудеев изгнал, Но теперь этот эдикт отменен. И все же христиане прячутся от иудеев и от римского народа, который, как тебе известно, обвиняет их во всяческих преступлениях и ненавидит. Некоторое время они шли молча. Наконец Хелон, чей страх все возрастал по мере того, как они удалялись от ворот, сказал. «Когда я шел от Эвриция, то одолжил у одного цирюльника парик. Да еще засунул в обе ноздри по бабу» они не должны меня узнать. А коли узнают, все равно не убьют. Они люди неплохие, даже очень хорошие люди. Я их люблю и уважаю. Не хвали их прежде времени, — возразил Вениций. Они вошли в узкий овраг, по его сторонам тянулись как бы два вала, через которые в одном месте был переброшен акведук. Между тем луна полностью вышла из-за туч, и в конце этого ущелья они увидели стену густо обросшую плющом, который серебрился в лунном свете. Это был Астриан. Сердце Венеция забилось сильнее. У ворот два могильщика отбирали тесеры. Венеция и его спутники оказались на довольно большой, кругом обнесенной стеной площади. Кое-где высились отдельные памятники, а посреди кладбища находился, собственно, склеп или кипогей нижняя часть которого располагалась под землею, и там были гробницы. Перед входом в склеп бил небольшой фонтан. Было ясно, что в самом Гиппогее большое число людей никак не поместится. Венеций догадался, что собрание будет происходить под открытым небом. И действительно, внутри ограды вскоре собралась многолюдная толпа. Кругом, сколько хватал глаз, мерцали огоньки. Но многие пришли без фонарей. Лишь несколько человек стояли с обнаженной головой, все прочие, то ли опасаясь предателей, а может и холода, не снимали капюшонов. И молодой Патриций с тревогой подумал, что если так будет до конца, то в этой густой толпе при тусклом свете ему не удастся увидеть Лигию. Но внезапно возле склепа зажгли несколько смоленных факелов и сложили из них костер.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 в плаще с откинутым капюшоном и поднялся на лежавший вблизи костра камень. При виде его толпа заволновалась. Вокруг Вениция раздался шепот пётр пётр Некоторые опустились на колени, другие простирали к нему руки. Наступила такая глубокая тишина, что слышно было, как падает с факела в каждый уголек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 Будучи скептиком, Винницей не желал поддаваться обаянию старца, однако его охватило лихорадочное любопытство. Что же все-таки изрекут уста этого приспешника таинственного Христа, и в чем состоит учение, которое исповедуют Лигия и Помпония Грицина? Тем временем Петр начал говорить. Вначале он говорил как отец, увещевающий детей и поучающий их, как надобно жить. Он наказывал им отречься от богатств и наслаждений, возлюбить бедность, чистоту нравов, истину, терпеливо сносить обиды и гонения, повиноваться вышестоящим и властям, чуждаться предательства, обмана и клеветы и, наконец, подавать пример друг другу среди своих и даже язычникам. Вениция, для которого хорошим было лишь то, что могло ему вернуть Лигию, а дурным всё, что воздвигало преграду мишними, некоторые из этих советов взволновали и рассердили. Ему показалось, что восхваляя чистоту и борьбу со страстями, старик тем самым не только смеет осуждать его любовь, но настраивает Лигию против него и укрепляет её сопротивление. Он понял, что если она сейчас здесь, среди собравшихся, и слышит эти слова, внимает им всей душой, то в эту минуту она должна думать о нем, как о враге их учения и нечестивце. При этой мысли его обуяло злоба. «Что же нового я услышал?» — говорил он себе. «И это их таинственное учение? Да ведь каждый это знает, каждый это слышал». Бедность и воздержание проповедуют киники, добродетели восхвалял Сократ как свойство людей доброго старого времени. Да ведь любой стоик, даже какой-нибудь синека, у которого пятьсот столов из стоевого дерева, прославляет умеренность, советует быть правдивым, выказывать терпение в невзгодах, стойкости в несчастьях, и все это вроде лежалого зерна, которое едят мыши а людям есть его уже не хочется, потому что от времени оно протухло. И вместе с гневом было в нем разочарование. Он-то надеялся узнать неведомые чародейские тайны, в крайнем случае послушать поражающего красноречием ритора, а меж тем тут говорили самые что ни на есть простые слова, без каких-либо прикрас. Удивляла Вениция лишь тишина и сосредоточенность, с какими толпа слушала поучения. А старик продолжал наставлять этих притихших людей, что они должны быть добрыми, смиренными, справедливыми, бедными и праведными не для того, чтобы при жизни наслаждаться покоем, но чтобы после смерти жить вечно во Христе, жить в таком веселье, в такой славе, в таком блаженстве и ликовании, каких на земле никто никогда не удостоился. И тут Вениций, хотя только что он думал об этом с враждебностью, не мог не сказать себе, что все же есть различия между поучениями старика и тем, что говорят киники, стойки или другие философы. Все они учат благой жизни и добродетели, потому что это единственно разумное и выгодное поведение в жизни. А старик сулил за это в награду «бессмертие», Причем не какое-то жалкое бессмертие в подземном царстве, где таскать счета и пустота, но бессмертие великолепное, в котором люди почти равны богам. Говорил он об этом как о чем-то вполне достоверном, и при такой вере добродетель обретала ценность безграничную, а горести жизни казались безмерно ничтожными. Ведь претерпеть минутное страдание ради вечного блаженства – это совсем другое дело, чем страдать лишь потому, что таков порядок вещей в природе. Но дальше старец говорил, что добродетели блага надо возлюбить ради них самих, ибо наивысшее предвечное благо и предвечная добродетель – есть Бог. Кто возлюбит их, тот возлюбит Бога и сам становится его возлюбленным чадом. Винницы не вполне это понимал, но из слов, сказанных Помпонии Грицины Петронио, он уже знал, что по учению христиан Бог един и всемогущ. Когда же теперь он еще услышал, что Бог этот есть высшее благо и высшая истина, то невольно подумал, что рядом с таким Демиургом Юпитер, Сатурн, Аполлон, Юно, Навеста и Венера похожи на жалкую шумливую ватагу участники которые проказничают то вместе, то порознь. Но более всего был удивлен молодой патриции, когда старик заговорил о том, что Бог — это также высшее милосердие, а значит, кто любит людей, тот исполняет самый важный его завет. Но любить людей своего народа недостаточно, ибо Бог-человек пролил кровь за всех, и нашел даже среди язычников таких своих избранников, как Центурион Корнилий. Также недостаточно любить тех, кто делает нам добро, ибо Христос простил и иудеям, выдавшим его на смерть, и римским солдатам, которые пригвоздили его ко кресту. А посему надлежит оскорбляющих нас не только прощать, но любить их и платить им добром за зло. И недостаточно любить добрых, Но надо любить и злых, ибо только любовью можно истребить в них зло. Слыша такое, Хелон подумал, что все его усилия будут напрасны, и что Урс ни за что не решится убить Главка ни в эту ночь, ни в какую-либо другую. Но тут же он утешился другим выводом, сделанным из поучений старика. И Главк тоже не убьет его, хотя бы увидел и узнал. Веницей теперь уже не считал, что в словах старика нет ничего нового, но с изумлением спрашивал себя, что это за бог, что это за учение, что это за люди. Все услышанное им просто не вмещалось в его уме. Для него это была целая лавина непривычных новых понятий. «Вздумая он следовать этому учению, — размышлял он, — Ему пришлось бы отречься от своих мыслей, привычек, характера, от всего, что составляет его натуру, сжечь все это дотла, после чего заполнить себя какой-то совершенно иной жизнью и новою душой. Учение, приказывавшее ему любить парфян, сирийцев, греков, египтян, галов и бритов, прощать врагам, платить им добром за зло и любить их, казалось ему безумным, но одновременно он смутно чувствовал, что в самом этом безумии есть что-то более могучее, чем во всех прежних философских учениях. Он подумал, что по безумию своему оно неисполнимо, но по неисполнимости божественно. Душа Венеция его отвергала, но он чувствовал, что от учения этого как от усеянного цветами луга, словно бы исходит дурманищий аромат, и кто раз его вдохнет, тот, как в краю лотофагов, забудет обо всем ином и лишь его будет желать. В Венецию казалось, что в этом учении нет ничего жизненного, но также, что рядом с ним жизнь нечто столь жалкое, что и думать о ней не стоит. Открывались неведомые просторы, вставали громады гор, плыли облака. Кладбище предстало в воображении Венеция местом сборища безумных, но также местом таинственным и страшным, где будто на некоем мистическом ложе рождается нечто, чего в мире еще не бывало. Он припомнил все, что с самого начала говорил старик о жизни, истине, любви и боге, И мысли его туманились от сияния этих слов, как туманится в глазах от беспрерывно сверкающих молний. Подобно тем, у кого жизнь сосредоточилась в одной единственной страсти, он обо всем думал, исходя из своей любви к Лигии, и при свете этих молний ясно увидел одно. Если Лигия сейчас здесь, на кладбище, если она признает это учение, слышит эти слова, то она никогда не станет его любовницей». И впервые с тех пор, как он познакомился с нею в доме Авла, Венеция осознал, что если бы даже нашел ее сейчас, ему все равно ее не обрести вновь. Прежде ему такие мысли не приходили в голову, но и теперь он не мог это вполне себе уяснить. Ибо то было не столько понимание, сколько смутное ощущение невозместимой утраты и нависшей беды. Тревога охватила его, которая сразу перешла в неистовый гнев. Он гневался на всех христиан и в особенности на старика. Этот рыбак, показавшийся ему на первый взгляд человеком простым, неотесанным, теперь внушал чуть ли не страх и представал воплощением таинственного Фатума, неумолимо и жестоко определяющего его судьбу. Могильщик незаметно подложил в огонь еще несколько факелов. Ветер в пениях утих, пламя поднималось прямым заостренным языком к мерцавшим на очистившемся небе звездам. А старик, упомянув о смерти Христа, говорил уже только о нем. Все слушали, затаив дыхание. Тишина стала еще более глубокой. Казалось, можно было услышать биение сердца у каждого. Этот человек видел воочию и повествовал как очевидец, в чьей памяти каждое мгновение запечатлелось так, что стоит закрыть глаза и всё видишь снова. Он рассказывал, как, удалившись от креста, они с Иоанном просидели два дня и две ночи в трапезной, без сна и без пищи, в терзаниях, скорби, тревоге и отчаянии, обхватив голову руками и размышляя о том, что он скончался. Ох, горе! Как тяжко было! Как тяжко! И вот настал третий день, и заря осветила стены а они с Иоанном все сидели без сил, без надежды. То сморит их сон, ведь и ночь перед казнью они провели бодрствуя, то проснутся и вновь начинают горевать. Но едва взошло солнце, как прибежала Мария Магдалина, задыхаясь с распущенными волосами и с криком «Взяли, Господа!». Услышав это, оба вскочили, побежали туда, Иоанн, тот помоложе, он прибежал первым, увидел, что гроб пуст и не посмел войти. Лишь когда все трое собрались у входа, он, который им это рассказывает, вошел в пещеру, увидел на камне пелены и свивальники, но тела не было. И тут испугались они, ибо подумали, что Христа похитили иудейские священники, и оба воротились домой в еще большем горе. Потом пришли другие ученики, и они начали оплакивать его, то все вместе, чтобы лучше слышал их владыка сил ангельских, то по очереди. Пали духом они, ибо прежде надеялись, что учитель искупит грехи Израиля. А вот пошел уже третий день, как умер он, и они не понимали, почему отец покинул сына и предпочли бы не видеть света белого, умереть. Как тяжко было бремя отчаяния. От воспоминаний о тех страшных часах на глазах у старца проступили слёзы, и при свете костра было видно, как текли они по щекам и седой его бороде. Лысая старческая голова затряслась, голос пресёкся. "Веницы сказал себе: этот человек говорит правду и плачет над нею. А у простодушных слушателей перехватило от горя дыхание. Они уже не раз слышали о гибели Христа и знали, что после печали придет радость. Но тут об этом рассказывал апостол, который сам все видел, и, потрясенные его словами, они, стеная, заламывали руки, ударяли себя в грудь. Но мало-помалу все успокоились. Победило желание слушать дальше. Старик прикрыл глаза точно чтобы мысленно лучше видеть и далекое, и продолжал. Когда мы вот так горевали, опять прибежала Мария Магдалина, крича, что видела Господа. Сияние от него исходило такое сильное, что она не узнала его, подумала это садовник. Он же сказал ей «Мария!» Тогда она воскликнула «Равуни!» и припала к его ногам. А он повелел ей идти к ученикам и потом исчез. Но они, ученики, не верили ей, а когда она плакала от радости, одни ее осуждали, другие думали, что она повредилась в уме, ибо еще она говорила, будто видела у гроба ангелов, а они, прибежав туда во второй раз, увидели, что гроб пуст. Потом пришел Клеопа, который еще с одним учеником ходил в Амаус. И оба в скорости вернулись, говоря, «Воистину воскрес Господь!» Начали они спорить, замкнув двери запасения перед иудеями. И тут он стал между ними, хотя дверь и не скрипнула, и, видя, что они устрашились, сказал, «Мир вам!» И я видел его, как видели все, и был он как свет и блаженство для сердец наших, ибо мы поверили, что он воскрес» что моря высохнут, горы обратятся в прах, но его слава не придет вовеки. А после восьми дней Фома Дидим вложил персты в его раны и трогал грудь его. А потом упал к его стопам и воскликнул «Господь мой и Бог мой!» А он ему ответил «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженный не увидевшие и уверовавшие!» И мы слышали эти слова, и глаза наши глядели на него, ибо он был среди нас. Венеций слушал, и что-то странное творилось с ним. Он вдруг забыл, где находится, утратил чувство реальности, трезвость суждения. Невероятное предстало перед ним воочию. Он не мог верить тому, что говорил старик, и однако чувствовал, что надо быть слепым. Надо отречься от собственного разума, чтобы допустить, будто этот человек, говорящий «я видел», лжет. В его волнении, в его слезах, во всем его облике и в подробностях описываемых событий было что-то, делавшее невозможным сомнение. Минутами Венецию казалось, что это ему снится. Но вокруг себя он увидел притихшую толпу, копоть от фонарей щекотала его ноздри, чуть поодаль пылали факелы, а рядом с костром на камне стоял дряхлый старик с трясущейся головою и, свидетельствуя о чуде, повторял «Я видел». Он рассказал им дальше всё до мига вознесения на небо. Иногда он умолкал, чтобы отдохнуть, ибо рассказ его был очень обстоятелен. Но было видно, что каждая мельчайшая подробность врезалась в его память навсегда. Слушали его с упоением. Многие откинули капюшоны, чтобы лучше слышать и не пропустить ни единого из этих бесценных слов. Им чудилось, будто некая сверхчеловеческая сила перенесла их в Галилею, будто бродят они вместе с его учениками по тамошним лесам и увод. Будто кладбище это превратилось в Тивериадское море, и на берегу в утренней мгле стоит Христос, как стоял он тогда, когда Иоанн, глядя из лодки, сказал «Это Господь», а Пётр бросился вплавь, чтобы поскорее припасть к любимым его стопам. На лицах изображались безграничный восторг и отрешенность от жизни, счастье и безмерная любовь. Во время долгого рассказа Петра у некоторых, вероятно, были видения, а когда он заговорил о том, как в миг вознесения облака начали подвигаться под ноги Спасителю и, наплывая на него, заслонять от глаз апостолов, все головы невольно обратились к небу. И наступила минута, насыщенная ожиданием, точно все эти люди надеялись, что увидят его там, или что он сойдет с горних полей посмотреть, как старый апостол пасет доверенных ему овец, и благословить его и его стата. И в этот миг для людей тех не существовало Рима, не было безумного императора, не было храмов, богов, язычников, а был лишь Христос, заполнявший собою землю, море, небо, весь свет. И издали от домов, разбросанных вдоль на Ментанской донеслось пение петухов, возвещая полночь. В эту минуту Хелон потянул Вениция за край плаща и шепнул. «Господин, там недалеко от старика я вижу Урбана, а рядом с ним девушку». Вениция вздрогнул, будто пробудясь ото сна, и, взглянув в указанном хилоном направлении, увидел Лигию.